Глава 31. На поиски пещеры. Сибирь, станция Тайтурка, 1921 год. Автодрезина, которую Мржавецкий сумел, как и обещал, раздобыть в управлении железной дороги, шла довольно ходка. Однако на подъемах ревела и рычала, окутываясь облаком смрадного дыма. Рассчитанная на четверых-пятерых человек, она, кроме машиниста, везла восьмерых. Ее пассажирам было тесновато. Долмана, которому постарались оставить побольше места, усадили рядом с машинистом, однако капризный американец такому соседству был вовсе не рад. Машинист, переключая рычаги без конца, тыкал в соседа локтем и поминутно-звучно сморкался с помощью двух пальцев. После каждого толчка и носового залпа Долман гневно оглядывался на ютившихся позади Моржавецкого и Цепенюка, и тем оставалось только искательно и виновато улыбаться, дескать, мы-то тут причем. Позади них еле пристроились помощник Долмана Маркин, двое инженеров-путейцев со своими теодолитами, а пара рабочих с кирками и кувалдами и вовсе еле примостились на задней раме, матерясь, изо всех сил поджимая ноги и все же то и дело чиркая подошвами сапог по шпалам. Но все на свете когда-то кончается. Кончился наконец-то и этот мучительный пробег. Высморкавшись напоследок, машинист сбавил ход и остановил свой механизм, объявив «Пять тысяч восемьдесят первая верста! Приехали, стал быть!» Пассажиры торопливо покинули тележку и затопали по шпалам, разминая затекшие ноги. Цепенюк мотнул головой влево на узкий проход между сходящимися сопками. «Это там, господин Долман!» Тот прошел с полсотни шагов, остановился и скептически обернулся на Цепенюка. «Вы вроде, господин Хороший, говорили о том, что отвозили, эм, груз на санях?» — Какие же тут сани? Тут и на велосипеде не проедешь. — Так зима была. Снегу намело много, вот и был проезд, — торопливо объяснил тот. — То самое место, богом клянусь. Извольте поглядеть, вот Тайтурка напротив, в верстах в полутора, тот самый блокпост половина. — Не знаю, не знаю. Это не дорога, а козья трупа какая-то. Впрочем, раз уж мы приехали... Он повернулся к путейцам, угрюмо топтавшимся со своими треногами чуть позади. «Раз уж мы приехали, вы, господа, приступайте к съемке. Мы тут немного прогуляемся. Черт бы побрал эту прогулку. Ноги бы не переломать. Господин Мржавецкий, пусть ваш товарищ идет впереди. Дорогу показывает». Мржавецкий и Цепенюк благоразумно промолчали, лишь махнули рукой двум дюжим рабочим, зовя их за собой. «Эй, товарищи!» — окликнул машинист дрезины, потрясая часами луковицей. Ежели далеко пойдете, имейте в виду. Через пять часов мне надо освободить колею для товарного состава. Не вернетесь, без вас уедем. Через три четверти часа, скальзываясь на неровной каменистой тропе мерзко-сквернослове, Цепенюк остановился, перевел дыхание и вытянул руку вперед. Вот они, холмушинские скалы, господин Долман. Насколько мне помнится, вы говорили, что они в четверти часа ходьбы от железной дороги, желчно выговорил американец. «До этих двух скал мы шли по меньшей мере полчаса. Вы ничего тогда зимой с пьяну не перепутали?» Цепенюк промолчал, сам не понимал, в чем дело. Той страшной зимой ему действительно показалось, что дорога от станции до Холмушинских пещер гораздо короче. Он на всякий случай даже оглянулся, не видать ли поблизости пары других грязно-серых скал. До ближайшего поворота тропа, по которой они пробирались, была относительно ровной. Насколько помнил Цепенюк, к огромной воронке на склоне, который был вход в пещеру, пришлось добираться без лошадей. Спуск был довольно крут. «Одну минуту, мистер Долман», — натянуто улыбнулся он американцу. «Дорогу припоминаю. Вы постойте, господа туточки, а я вперед пробегу, приметы поищу». Не дожидаясь ответа, Цепенюк зарысил к повороту. Добежал, огляделся и запрыгал от радости. Теперь он ясно видел склон огромной воронки, на краю которой громоздилось три валуна. На одном из них еще виднелись остатки, обрезанные им в ту зиму веревки. «Вот это место, господин Долман!» — заорал он, продолжая приплясывать. «Вот оно! Я же говорил!» «Ну а что дорога зимой короче показалась? Снег же был! На санях ездили!» Оскальзываясь на крутой тропе, Долман с помощником и Мржавецкий подбежали к Цепенюку. «Веревка!» «Наша веревка! Спускались тогда! Эй, мужики, давайте нашу веревку!» Американец, скептический криворот обшарил склон воронки через линзы бинокля, пожал плечами. «Не вижу никакой пещеры», — пожаловался он. «На те камни глядите, мистер Долман. Где кусты, там вход. Ребята, веревку привязывайте покрепче. Я первым пойду, а как доберусь до кустов, помаячу. И вы за мной». Перебирая руками веревку, он спустился до указанного места, Заглянул в пещеру. Помахал руками спутником, не робейте, мол. Помедлив, американец ухватился за веревку и начал неуклюже спускаться. Выплевывая из сжатого в линию рта ругательства, он добрался до Цепенюка и очутился рядом с ним на небольшой площадке перед входом в пещеру. Веревка снова затряслась. По ней одновременно начали спускаться Маркин и Мржавецкий. Долман подозрительно всмотрелся в кромешную темень пещеры и отступил в сторону. Надеюсь, вы не забыли взять фонари? Вот и заходите вперед. Идите не слишком быстро. Мне не нравится запах, идущий оттуда. Кроме фонарей, Цепенюк, как оказалось, прихватил и оружие. Достав револьвер и щелкнув курком, он шагнул вперед. Помедлив, американец включил свой фонарь и осторожно двинулся следом. Сзади послышались ругательства и проклятия Мржавецкого. Он и помощник американцев втиснулись в пещеру с фонарями в руках. По стенам пещеры забегали яркие пятна. «Где же золото?» — сварливо осведомился Долман. «Оно не здесь, а во второй пещере. Я же говорил вам. Видите вход!» Цепенюк показал лучом фонаря. «Я его подорвал гранатой, на всякий случай. Сейчас мужики спустятся и мигом раскидают». «Мигом!» — передразнил американец, тыча в лицо цыпенюку на ручные часы. Этот русский негодяй на дрезине сказал, что не может ждать больше пяти часов. А прошло уже два с четвертью, и один бог знает, сколько времени потребуется рабочим, чтобы расчистить завал. Мистер Мржавецкий, я вам удивляюсь. Почему вы не догадались взять сюда побольше рабочих? Чем больше народа будет знать о нашей экспедиции, тем труднее будет обеспечить тайну пещеры, мистер, — огрызнулся Мржавецкий. У вас что, все дурные такие в вашей Америке? «Не ссорьтесь, господа», — примирительно забормотал Маркин. «Я слышал, что скальные породы здесь мягкие, работа пойдет быстро». Вскоре в пещере звеняломами очутились рабочие. «Быстрее, ребята! Освободите тот проход!» — распорядился Цепенюк. «Раздолбите просевший валун, дальше будет легче». «Насчет быстрее уговора не было, ваш бродь», — завздыхали мужики, примериваясь к валуну. «Прибавить бы надо к уговору, господа товарищи». Цепенюк переглянулся с Мржавецким, незаметно подмигнул. Компаньоны и не собирались платить рабочим. Их ждала бутылка отравленной водки. «Втрое заплатим, ребята, ежели через четверть часа проход раскопаете», посулил Мржавецкий, светя фонарем на валун. Работа закипела. Камень и впрямь оказался мягким, при каждом ударе от него отлетали крупные куски породы. По мере углубления в скалу проход сужался, и рабочие, сменяя друг друга, заползали туда по одному. Наконец доложили. Так что ваш брод попасть во вторую пещеру никак невозможно. Каменюка над глазом на страшно его тревожить. Рухнет пол стены и головешку расколет. Заглянуть можно, яшики какие-то стоят и мертвяки на полу, а уж воняют. Тут на один работы гражданы. Ну-ка, пустите. Цепенюк решительно отодвинул мужиков и опустился на четвереньки. — Я сейчас сам гляну. Отчаянно ругаясь, он пополз по лазу. «Мертвяки?» — не понял Долман. «Это значит, мертвые люди?» «Откуда здесь мертвые люди вместо Мржавецкий?» «А это у товарища моего, спросите», — уклонился тот. «Я-то здесь, как и вы, впервые?» Из лаза показались ноги Цепенюка. Извиваясь и отплевываясь, он выбрался из прохода, встал на ноги, покрутил головой, стряхивая пыли мелкий мусор. «Можете сами глянуть и убедиться, что мы вас не обманывали, мистер Долман», — проговорил он. «Ящики на месте. Только предупреждаю, вонища там стоит. Не задохнитесь». «Почему там мертвые люди, господа?» — накинулся на компаньона в Долман. «Вы ничего не говорили о них?» «Давайте об этом потом, мистер», — попросил Цепенюк, кивая на рабочих. «Ничего не поделаешь. Издержки производства, так сказать. Я позже все объясню». Американец скинул на руки Маркина габардиновый летний плащ, брезгливо посмотрел на грязь под ногами и полез в лаз. Пробыл он там недолго. Выбравшись, он сделал несколько шагов в сторону и согнулся почти пополам. Рвало его долго. Наконец, Долман выпрямился, потребовал у Маркина фляжку, сделал из нее несколько глотков, отдышался, с отвращением поглядел на Цепенюка. — Не глядите на меня так, мистер из Америки. Пошел в атаку Цепенюк. «К вашему сведению, у нас тут в России шла война!» «Знаете, я где-то слышал про это», — насмешливо отозвался Долман. «И что же?» «Ребят, вы на воздух, пока выйдите, покурите», — попросил Цепенюк рабочих. «Мы сейчас вас догоним». «Так вот, мистер Долман, когда мы и солдаты перетаскали во вторую пещеру все золото, мы с товарищем предусмотрели возможность того, что кто-то из них может проболтаться». и тогда все наши старания пошли бы на смарку. В общем, мистер Долман, у нас не было в тот момент иного выхода». «Насколько я понимаю, вы избавились от свидетелей?» хмуро поинтересовался американец. «И вся эта вонь? Вы оставили трупы рядом с золотом». «А куда бы я их дел?» — огрызнулся Цепенюк. «По-вашему, мне надо было вытащить их и похоронить с воинскими почестями?» «Или вовсе не морать рук, чтобы они имели возможность по дороге к станции пристрелить меня и завладеть золотом?» «Черт, меня дернул связаться с вами», — буркнул Долман. «Вы просто патологический убийца. Вы хоть понимаете, какой вой поднимут большевистские газеты, если всплывет мое участие в разгребании этого грязного могильника? Бог мой, да что газеты? Мы все попадем в лапы к чекистам!» «Вас дернул не черт, а перспектива за здорово живешь, не морая ручек, положить в карман шестьдесят пять пудов золота! Или, по-вашему, около тонны драгоценного металла!» Не сдержавшись, заорал Цепенюк. «Вы, очевидно, рассчитывали на то, что я приведу вас в чистенький аккуратный курятник, где в стерильных корзинках американского образца сложены тщательно промытые золотые яйца?» «Так вот, мистер Долман, имейте в виду, волшебные куры несут золотые яйца только в сказках, а в реальной жизни золото — это грязь и кровь!» «Тише, пожалуйста», — попросил американец. «Скажите мне точно, сколько человек, кроме меня, вас, вашего погибшего товарища и Мржавецкого, знает о... об этих вынужденных, как вы уверяете, обстоятельствах?» «Только мы пятеро, если считать вашего помощника, без погибшего товарища четверо, и все, клянусь!» «А эти парни?» – Долман кивнул в сторону рабочих. «Они привычные к покойникам, мистер», – вступил в беседу Мржавецкий. Мне шепнули, что раньше они служили помощниками у Сипайла, у главного палача Унгерна. Да и нынче эти недоумки работают в холерном бараке. Уж там-то они насмотрелись и не такого. Вряд ли их удивит зрелище двух десятков трупов. Каждый день по телеге жмуриков вывозят из города и закапывают в канавах. «Вы считаете их недоумками?» — поднял брови Долман. «Их привезли в уединенное место, показали вход в пещеру, приказали пробить ход в другую. Они видели во второй пещере не только трупы, но и ящики с чем-то ценным. А потом им дадут немного денег и попросят держать увиденное в секрете? Вы надеетесь, что они никому не расскажут о пещере? Или не попытаются вернуться сюда сами?» «У них не будет на это времени, мистер Долман», — заверил Мржавецкий. «У меня в саквояже приготовлена для них водка с некой добавкой. Ну, дальше вы и сами сможете домыслить». Долман заткнул уши и затряс головой. «Я не желаю. Слышите, не желаю больше ничего слышать. Мне не интересно, что произошло здесь с вашими солдатами полтора года назад. Мне нет дела до того, что будет с этими двумя дегенератами». с двумя-тремя десятками рабочих, которые будут перетаскивать отсюда к железной дороге наше золото. «Как скажете, мистер Долман», — ухмыльнулся Цепенюк, — «вам и не надо ничего знать. Заглянули в пещеру с сокровищами одним глазком и будет с вас. Все будет устроено наилучшим образом, уверяю вас». «Вы правы. Я глянул в ту пещеру мельком, но глаза у меня зоркие места. Я заметил в щелях между досками ящиков блеск золота». и обратил внимание на то, что в пещере страшно сыро. Ящики явно сгнили и еле держатся, а переносить их возможно только вдвоем. А мы, господа, не можем приставить к каждой паре носильщиков доверенного человека. Без присмотра любой жулик на ходу легко запустит свои лапы в ящик и сунет в карман горсточку другую монет. Такие потери, я считаю, недопустимыми, господа. Какие будут идеи? Цыпенюк и Моржавецкий переглянулись, отдавая должное наблюдательности американца. «Какие тут могут быть идеи, мистер Долман? Не обивать же ящики металлической лентой?» «Это было бы прекрасно, но займет слишком много времени. Может, обвязывать каждый ящик веревкой?» «Не думаю, что это выход из положения», — покачал головой Моржавецкий. «Может, привезти побольше мешков и пересыпать золото в них?» «Нет, не пойдет». Долман прикусил губу и вдруг счастливо улыбнулся. «Мешки, господа!» «Да-да, вы правы, обыкновенные мешки! Толго не перегружать в них наш клад, а помещать каждый ящик в мешок. Перевязать горловину и вперед!» «Если носильщики будут крепкими ребятами, такую упаковку они и поодиночке тащить смогут. И лапы свои туда не запустят!» Приятели кивнули. Идея американца им понравилась. «Время, господин Долман!» — напомнил Мржавецкий. — У нас остается около двух часов, чтобы вылезти отсюда и добраться до дрезины. На обратном пути один из рабочих словно невзначай полюбопытствовал валу Цепенюка. — А что в тех ящиках, ваш бродь? Неужто золотишко? Тот расхохотался. — А ты себе можешь представить такую уйму золота, друг? Рабочий неопределенно пожал плечами. — Никакое там не золото, — вмешался Мржавецкий. Там камни, образцы горных пород. «Правда, довольно ценные», — поспешил добавить он, заметив понимающие ухмылки рабочих. Когда те ушли по тропе вперед, Долман ухватил приятелей за рукава. «Их ни в коем случае нельзя отпускать от себя», — тревожно шепнул он. «Они слишком много видели. Могут разболтать или сами вернуться сюда, пока мы будем готовиться». «Прикажете застрелить?» — усмехнулся Мржавецкий. «Нет, — Нет-нет, я не то подразумевал, — поморщился американец. — Я имею в виду, что пару дней их надо подержать при себе и никуда не отпускать. Они могут еще пригодиться. — Где же прикажете держать этих джентльменов? — немедленно поинтересовался Мржавецкий. — К себе на квартиру, мистер Долман, как я понимаю, вы их не возьмете? — Боюсь, что и моя квартирная хозяйка тоже будет категорически против таких постояльцев. Попререкавшись еще немного, сошлись на том, что Мржавецкому и Цепенюку все же придется взять присмотр за дегенератами на себя. «Но имейте в виду, мистер Долман, что один-два процента с вашей доли за такой присмотр будет снято», то ли шутя, то ли всерьез, предупредил Цепенюк. Вернувшись к ожидающей их мотодрезине, компаньоны выяснили, что у них есть еще четверть часа, чтобы отдышаться и привести себя в порядок. Вручив дегенератам две полулитровки, пока без отравы, Цепеньюк, Мржавецкий и Долман тут же на рельсах устроили короткий военный совет. Надо было согласовать массу деталей грядущего предприятия. И как не бесился Цепенюк, ему пришлось согласиться на наем дополнительных людей, караульных у состава с вагонами-хопперами и у входа в пещеру, для присмотра за грузчиками. «Я легко найдусь десяток надежных людей, которые охотно возьмут на себя функции охранников», заявил Мржавецкий. «Кто они?» — поинтересовался Долман. В Иркутске изнывают без дела несколько десятков офицеров из золотых эшелонов покойного адмирала. Поначалу всех членов конвоя большевики арестовывали и посадили в Александровский Централ. Брожавецкий бросил короткий взгляд на Цепенюка. А спустя какое-то время почти всех выпустили, решив, что ущерба советской власти они нанести не успели. Кое-кто из этих людей примкнул к откровенным уголовникам, кто-то попробовал сбежать в Маньчжурию к Семенову. Кто-то нашел обеспеченных и скучающих дамочек и поступил к ним на содержание. Есть и такие, которые просто слоняются по улицам в надежде встретить однополчан и выпросить стаканчик другой ханшина. В моем досье есть вполне надежные люди. Но им всем надо платить, простонал Цепенюк. Когда они узнают, что речь идет о золоте, они потребуют свою долю. И это будет не кулек семечек, уверяю. И потом, где гарантия, что они не разболтают? — Я не хочу, чтобы за нас взялись чекисты. Они отберут золото, а нас поставят к стенке. — Платить, конечно, придется, — вздохнул Мржавецкий. — Что же касается болтовни, то этого можно не опасаться. Мы возьмем этих людей с собой в Харбин. Там пусть болтают сколько угодно. В Харбине только о золоте и говорят. Помолчав, Цепенюк бросил на приятеля неприязненный взгляд. «А вы не пробовали подсчитать, господин капитан, сколько золота останется у нас после вашего растранжиривания? В частности, у меня. Половину всего клада рассчитывает забрать мистер Долман. Судя по всему, вы, господин капитан, будете претендовать на половину оставшегося. То есть на четверть всего сокровища, не так ли?» Мржавецкий открыл орот, но американец властно поднял руку. «Минуточку, мистер Цепенюк. Раз уж зашла речь о дележе, давайте расставим точки над «и». — Почему это вы назначили мне всего половину? — недобро прищурился Долман. — А мои накладные расходы? А закупка шпал, щебня? Оплата дорожным рабочим? Аренда вагонов хопперов, локомотивов? Наконец, большевистской власти придется платить за прогон вагонов от станции «Половина» до «Харбина». Я очень сомневаюсь, что вы, джентльмены, намереваетесь участвовать в этих тратах. Цепенюк начал багроветь, а Долман неожиданно рассмеялся. «Вам нужно следить за своим кровяным давлением, мистер. Разумеется, все перечисленное я возьму на себя. А что до доли мистера Мржавецкого, то разбирайтесь с ним сами». Цепенюк перевел дух и с надеждой покосился на капитана, но тот был серьезен и не собирался утешать приятеля. «Милый Исаул я не настолько обеспечен, как господин Долман». Тем не менее, мне ведь придется добывать липовые документы для команды охранников, желающих уехать в Харбин. Паспорта при пересечении тамошней границы отнюдь не лишние. А стоит их изготовление здесь не кулек семечек, как вы недавно изволили выразиться. А организация всех этих разрешений властей на производство работы непредвиденные расходы? Впрочем, если вы возьмете на себя последующую ликвидацию бродяг насильщиков, то так и быть. Сделаю вам хорошую скидку. Американец замахал руками. «Эти детали обсуждайте без меня, господа. Я не хочу даже слышать обо всех этих гадостях. Давайте лучше обсудим временные границы нашего предприятия. Я беру на себя хлопоты насчет хопперов, щебня. Насчет локомотива, поступающего в наше распоряжение на неделю, договоренность с большевиками уже достигнута. В общем, через три дня моя компания готова будет приступить к отсыпке полотна и его трамбовке». — К этому времени вопросы с охраной, насильщиками и прочим вами должны быть решены, господа. — У вас меньше недели. Срок, я полагаю, достаточно сжатый. Вы справитесь? — Безусловно, мистер Долман, — заверил Мржавецкий. Назвать наступившие дни временем радостного ожидания предстоящей наживы было бы неправильно. Мржавецкий с утра убегал из дома подмазывать колесики предприятия, по его выражению. Он же искал надежных людей для охраны, и бегал из притона в притон в поисках носильщиков. Оставшись один дома, Цепенюк немедленно вооружался карандашом и бумагой и, прислушиваясь к шуму, крикам и пьяным песням в подвале, подсчитывал свои будущие барыши. А их становилось все меньше и меньше. Через три дня Долман передал, что у него все готово. Было решено перенести штаб будущей операции на место действия.